Глава 55. Избление Блетчли. Январь 1944 года. Знаете, что хуже всего в полной засекреченности БП? Опасение, что вы выболтаете ценные сведения, одурманенные наркозом у дантиста, или может неприятные чувства, когда снова и снова приходится лгать друзьям? Нет. Согласно неофициальному опросу, проведенному ББ, «Хуже всего, когда приходится прикусить язык, потому что кузина Бетти в очередной раз шипит поверх рождественского гуся. По крайней мере, мой муж, брат, отец, носит военную форму, не то что твой». Бетт сидел в кабинке для прослушивания, надев наушники и опустив подбородок на сложенные руки. Сегодня она не рассчитывала увидеться с Гарри. Это был день рождения Кристофера. Дома у Гарри ожидались гости, сверстники мальчика, и Бет получила ключ от музыкального магазина с капелли в личное пользование. Сейчас в ее уши лились параллельные линии баховской мелодии, четкие, пульсирующие, и под опущенными ресницами Бет увидела тот новый шифр. Шифр, над которым Дилли трудился перед смертью. Бог знает, что с донесения передавали советы посредством своей захваченной «Энигмы» и с какой целью. Скорее всего, это были пробные сообщения, но бэт интересовали не они, а сам шифр. Похоже, его создали с помощью трехроторной немецкой армейской «Энигмы». Но чем-то он отличался от других. Дилли был прав, когда говорил о закручивающейся внутрь спирали. Шифр будто сопротивлялся, когда его пытались расклинить. Зачем тратить на это время? спросила ее Пеги в одну сравнительно свободную ночную смену вскоре после Нового года. У нас тут сколько угодно свежих нераскрытых сообщений, если ты вдруг заскучала от безделья. В отделе Нокса всегда стояла корзинка с сообщениями, которые пока не удалось взломать. Ими занимались, когда не было других дел, но теперь времени на это почти никогда не оставалось. поскольку готовилась высадка союзников во Франции. «Нет, серьезно, зачем нам тратить время на старые бумаги Дилли?» С недоумением повторила Пегги. Затем, что это была его последняя работа. С тех пор, как Бет привезла эти бумаги из Коурнсвуд, она возвращалась к ним, как только удавалось выкроить свободную минуту. Она терпеливо перебирала все приемы, которые только знала. Пока что безрезультатно, но это не погружало ее в неизбывную тоску и отчаяние, которые пережил Гарри во время неудач с кодом немецких подлодок. Сейчас в отделе эти отложенные донесения не считались слишком важными. От того, чтобы это не удавалось взломать этот шифр, никто не погибал в ледяных водах Атлантики. Просто головоломка. Одна из многих. Последнее время ей снилось, как роза распускается строчками из энигмы, которые потом сами закрываются, словно цветок, сворачивающийся в бутон. Она переворачивала пластинку, когда дверь магазина с треском распахнулась, и ворвался Гарри. Лицо темнее тучи, руки сжаты в кулаки. Бет сняла наушники. — Что то с Кристофером? Его день рождения... Гарри так хлопнул дверью, что рама затряслась. Моё приглашение на праздник было отозвано. Что? Кристофер попросил меня не присутствовать. Сказал, что друзья станут его дразнить, потому что только у него отец не носит военную форму. — Вот маленький паршивец, — подумала Бет, но сдержалась и не произнесла это вслух. Она надеялась, что Шейла отшлепала сына за такое. «Шейла ему сказала пару теплых», — добавил Гарри, будто читая ее мысли. «И правильно», — кивнула Бет, — «а тебе все равно надо было остаться». «Это ведь его день рождения», — Гарри нервно ходил из угла в угол. «Он не закатил истерику, не старался быть жестоким. Но мальчики в этом возрасте...» Те, с которыми он ходит в школу, они играют в войну и хвастаются, чей отец убил больше фрицев. Кристофер уже и без того черномазый и калека. Он будто выплюнул эти слова, произнеся их с безжалостной четкостью. А значит, любой задира, который решил поразвлечься, не отказывает себе в удовольствии. И даже своим отцом Кристофер не может гордиться. «Нет, может», — возразила Бет. «Он понятия не имеет, чем я занимаюсь». Шейла тоже не в курсе, но сознает ведь, что это важно. Кристоферу всего шесть. Он знает одно. Другие мальчики его мучают, потому что его отец трус. А я не могу его защитить. И когда он спрашивает, почему я не воюю, мне нечего ему ответить. Гарри упал на стул рядом с Бет. Его лицо было мрачным. На вас, женщины с БП, никто не смотрит косо, потому что вы не в форме. Вас не останавливают на улице незнакомцы, чтобы спросить, как вам не стыдно показываться людям на глаза, когда другие здоровые парни гибнут каждый день. Мужчины не толкают вас на улице, не говорят тебе не место в этой стране, ты даже сражаться за нее не захотел. Мне позволяют служить в БП лишь потому, что идет война, напомнила ему Бет. И при этом мне не платят столько же, сколько тебе, Гарри. Так что не надо говорить, что мне легко. «Я и не говорю!» — огрызнулся он. Она выдержала его яростный взгляд, и он потянулся к ней через стол, накрыл ее руку своей большой ладонью. «Прости, мне не следовало так ныть». Бет всмотрелась в его лицо. «Дело ведь не только в Кристофере, правда?» Гарри опустил глаза на их соединенные руки, раскрывая веером ее пальцы. Зная, что из-за работы в Блэчли-парке никогда не смогу воевать, что никому из нас, парней из БП, никогда не позволят записаться на военную службу, ведь есть риск, что мы попадем в плен, не уверен, что я бы тогда согласился. И не я один так думаю. Ты жалеешь, что не пошел в пилоты и не погиб где-то над Кентом в тридцать девятом? Недоверчиво спросила Бет. Или что не был пулеметчиком и не попал в плен при Дюнкерке? Считаешь, тогда твой мозг принес бы больше пользы? Тот факт, что я умный, не должен ограждать меня от опасности. Я не говорю, что они не правы не позволяя мне записаться в армию. Понятно, что секретность парка важнее. Но жаль, что мне не представился случай сделать больше, чем я сделал. Хочешь сказать, что ты никак не повлиял на эту войну? «Да подсчитай, сколько кораблей пересекли океан благодаря твоей работе с кодом подлодок!» Бетта помолчала. «Под огонь пулеметов можно бросить любого, но очень немногие способны взламывать шифры высшего уровня! На этой войне твой череп должен оставаться целым, если другим суждено взлетать на воздух, то пусть уж они, а не ты!» «Неужели ты хочешь сказать, что мы лучше тех ребят, которые взлетают на воздух?» Конечно, лучше. Лучше, чем многие из них. Ты, мы. Это для Бога наши души не ценнее прочих. А для Британии наши мозги куда дороже. Какое-то время Гарри смотрел на нее молча. «Видит Бог, я тебя люблю, Бет», — сказал он наконец. «Но вот симпатизировать тебе иногда очень трудно». «Что?» Она дернулась, как от пощечины. Наши с тобой мозги работают определенным образом, и потому мы приносим пользу. И да, мы спасаем жизни. Но мне кажется, это какая-то чудовищная гордыня смотреть свысока на спасенные нами жизни, потому что у тех людей мозги работают не так, как наши. Осознавать цену себе — это вовсе не гордыня, Гарри. А считать, что сражаться на поле боя благороднее и эффективнее, чем расшифровывать планы противника? Но ну, это, я скажу тебе, просто глупо. Пусть мы и воюем карандашом на бумаге, но все равно воюем. Я знаю, я понимаю, что эта борьба тоже чего-то стоит, но она высосала из меня все. Я уже начал думать, что вот-вот попаду в камеру с войлочными стенами. А моему сыну эта война нацепила на спину мишень. И будь я проклят, если стану прикидываться, будто ни о чем не жалею. Он отодвинулся от нее, встал и снова начал беспокойно вышагивать по комнате. «Если бы не эта работа, у меня бы не было тебя», — проговорила Бет, чувствуя, как холодеет. «Об этом ты тоже жалеешь?» Гарри остановился. Она видела, как напряжена его широкая спина. «Нет», — сказал он тихо. «Нет, но...» — подумала Бет. «Иногда я тебе завидую». Гарри повернулся к ней и оперся локтем о дверной косяк. «Тому, как ты плывешь себе вперед день за днем и не замечаешь ничего, кроме работы, не понимаю тебя вправду все равно». Или не все равно, но ты так сосредоточена на кодах, что все прочее просто перестает существовать, стоит тебе провалиться в кроличью нору? Все равно? В каком смысле? Например, насчет войны. Какой она выглядит вне кода? Насчет подруг. Я знаю, ты их любишь, но мало уделяешь им внимания. Неправда! Мапа после каждой смены напивается до беспамятства в корпусе отдыха. Она уже едва держится. Черт побери, ты разве не замечала? Нет. Мапа была несчастна, ничего удивительного. Но что значит «едва держится»? маб которая продолжала ежемесячно подстригать Бет под Веронику Лейк? Мапа, которая возила бэт в Лондон за противозачаточным колпачком? «Я не догадывалась», — тихо произнесла Бет. «А я только что сказал, что люблю тебя, а ты и глазом не моргнула». Он скрестил руки на груди. «Ты-то меня любишь, Бет. Ты еще сказал, что тебе трудно мне симпатизировать», — возразила Бет. «Это произвело больше впечатления, знаешь ли. Когда ты просто щелкаешь, как заводная машинка, совершенно не замечая никого вокруг, то, да, не могу сказать, что мне такое нравится, но это не значит, что я тебя не люблю. Люблю. И это никогда не изменится. Бет опустила глаза, пальцы теребили, лежащие на столе наушники. Она почувствовала, как ее лицо привычно заливает ярким румянцем. «Я... я не знаю, что ответить», сказала она наконец. И что с этим делать? Изменить мы ничего не можем, да я и не хочу ничего менять. Тогда зачем обсуждать? Гарри подошел к ней, взял ее лицо в ладони и нежно поцеловал. — Бэт, — улыбнулся он, — ты не знаешь, что с этим делать, потому что речь не о тексте, записанном блоками по 5 букв.